16. Весь день перед полнолуньем я провела как в тумане. Пропустила и завтрак, и обед. Кусок просто не лез в горло. А на ужине ограничилась стаканом клюквенного морса и кусочком манника. Кондитерские умения Лары выглядели слишком аппетитно, чтобы устоять. Да и обеспокоенные переглядывания всех собравшихся за столом Не было только Азора и Таши буквально вынудили запихнуть в себя хоть что-то. Весь Таше не было с утра. И поначалу я пыталась заговорить нервозность с помощью Улы, но больше лучины болтовни о новой столичной моде, на воротники-стойки и кружева с жемчугом не выдержала. Потом решила, что лучше посидеть одной и заперлась в комнате. перебирая и расчёсывая волосы, медитируя. Напряжение дало знать о себе тошнотой и противным привкусом во рту. Спасла положение Ио. Вместе с ней дошли до портного, где старушка намеревалась заказать несколько комплектов одежды. С меня сняли мерки, выдали петушка на палочке и усадили в угол, пока женщина договаривалась с подмастерьем о тканях. и хитростях фасонов. Я понимала, что проще не возмущаться и не отсвечивать. Если Ива решила что-то сделать, на пути у неё лучше не стоять. За неделю выучила это правило на зубок. Спорить с наставницей осмеливался один только Чайка, вот только сразу замолкал, получая по клюву. Даже Таше усмирял ехидство и градус шуток А так до вечера я провела с Бриком, разучивала разминку, которую после пробуждения делал каждый в шёпоте. Наверное, предчувствовала, что рано или поздно придётся заняться и этим. Растяжка, приседания, плавные переходы из одной стойки в другую. Упражнения отогнали тошноту на какое-то время. А когда скрипнула входная дверь? Нет. Сердце не ухнуло в пятки, земля не ушла из-под ног. Больше было похоже на свалившийся с плеч камень. Почему-то почувствовала облегчение, когда увидела радостно припирающегося Сан-Риметро. Паша не предусмотрительно отряхнул снег с плаща на только что вычищенные чайкой сапоги, что и послужило причиной спора. Может, на меня так повлиял вчерашний разговор? Потому что не увидев печали во взгляде Висташи, я ощутила себя увереннее. Если он не выглядит пришибленным, то чего мне бояться? Да и будь что-то страшное впереди, мне бы точно сказали. Надень ту шёлковую рубаху и заплети волосы в косу. Буду ждать на чердаке, шипнул Таша мне на ухо, стоило Санре уйти из прихожей. Я зачем-то внула в след скрывшегося на кухне метру, дёрнула плечом и отправилась переодеваться. Погружённая в полумрак комната выглядела таинственно. Огоньки свечей бросали блики на многочисленную коллекцию чайников, но света от этого больше не становилось. Низкий стол был передвинут в центр, на нём лежали швейные ножницы, серебряные и поменьше. Бронзовая миска с водой, несколько бархатных мешочков и шкатулка из красного дуба. В воздухе разливался удушающий запах пряностей и отдельно самый яркий корицы. Голова закружилась, в ушах зашумела кровь, и если бы не вовремя подоспевший Висташа, я бы свалилась на пол. Возник мэтр, словно бы из сгустившегося в углу сумрака. «Всё будет хорошо», — ободряюще улыбнулся он и сжал мою ладонь. Вопреки ожиданиям, страшно не было. Наверное, потому что понимала, ничего ужасного не будет, не убьют же меня в самом деле. А даже если и так, как можно помешать? Никак. Оставалось только смиренно надеяться, что доверилась я нужному человеку. «Будешь, Рахат Лукум?» Таша протянул филигранную шкатулку с заморскими сладостями, и я, недолго думая, с благодарной улыбкой приняла её. «Спасибо». В чём суть ритуала, Висташа пояснил коротко. «Из-за проклятия Я была связана с другим человеком, и частичка его души затесалась в моей. Поменявший цвет глаз и всплывающие воспоминания служили сигналами. Хозяин, насколько являлся сильным магом, и если промедлить, чужая личность затмит мою собственную. Мне казалось, что происходило это не из-за проклятия, А потому что Кирино побывал в моей голове, пытаясь утихомирить панику, которая тогда бушевала. Но спорить с Ташей не было смысла. Метро видней. С любимой и нежно лелеемой косой пришлось распрощаться и мне, и Таше. Он сплёл отрезанное в одно целое, перемешав мои чёрные пряди и свои пшеничные. Даже не знаю, кто с большей тоской глядел на свёрнутый в кольцо получившийся жгут. Оба заботились о приличном виде и длине волос. Я так вообще при любом удобном случае аккуратно разбирала их и выпросила у Улы специальное масло. Но ведь отрастут ещё. Странно, что острой грусти не чувствовала совсем. Перед столиком сидела на коленях. Скрестить ноги не позволял узкий подол рубахи, поэтому приходилось терпеть покалывания и внезапные судороги, стискивающие ступни раскалёнными щипцами. Скрашивал незавидное положение рахат-лукум, которое я таскала из шкатулки, пока Висташи готовился к ритуалу. «Потом подровняю», — хмыкнул он, недовольно оглядев мою шевелюру. Я показала язык в ответ. Ему тоже помочь не помешало бы. Вон какой край скошенный, а локоны, оказалось, вились у него будь здоров. На длинных и незаметно было, волнистые и волнистые. При виде метра с укоротившимися волосами затылок больно кольнуло, словно пытаясь намекнуть, что я упускаю важное. тёмные тёплые глаза цвета гречишного мёда монетка летящая в воздух обсидиановый кинжал Попытайся сосредоточиться на моём голосе Висташа достал из дубовой шкатулки костяную иглу и за происходящим дальше я наблюдала несколько отстранённо Трудно было моргнуть Не то, что пальцем пошевелились. Оставалось только смотреть, как Таша взял мою руку, как кольнул палец. Боли я не почувствовала. Как из ранки потянулась мерцающая алая нить вместо крови. Тихий шёпот вдруг превратился в змеиное шипение. Разобрать слова не получалось, но голос, голос был повсюду. Помирились тяжёлые руки на плечах и голос Кирино. Помоги мне, и я помогу тебе. Переплетённые волосы легли на дно бронзовой миски. На мику видела серый дорожный камзол, кучерявые каштановые волосы, чёрные, чернее самой безлунной ночи глаза с насмешливым прищуром. Моё имя Грасса, улыбается Колдун. Я ему не верю. Только в сказках приходит добрый волшебник, готовый спасти за просто так. Вдох вышел рваный. Я закашлялась, когда в нос с силой ударили запахи. Корица, казалось, въелась в гортань и драла всё внутри при каждом последующем вдохе. Боль в затылке усилилась, запульсировала, словно её пытались вытянуть из меня вместе с мерцающей нитью. Зацепиться за промелькнувший осколок не удалось. Кто был передо мной? Мущина, женщина, человек ли вообще? Что он говорил? Таша потянул дальше. В этих горах искать нечего, понимаю я. И Колдун знал это с самого начала. но мне не говорил почему бы это ему было в радость выкинуть месяц своего драгоценного времени под хвост айджги он хотел что-то мне доказать нравилось наблюдать за тем как мальчишка колеко цепляется за край скалистого обрыва с трудом перебирает ногами зато ты увидел орыше хитро подмигнул колдун и понял, что хочешь жить. Дыши. Сквозь шипение различила я приказ Висташи. Перед глазами вспыхнул яркий свет. Я попыталась заслониться от него рукой, но руку у меня не было. Нет, вот же они, вот же. В тело вонзается боль перерождения. Она прокатывается под кожей волной жара. выворачивает наизнанку суставы, тянет жилы. Она будет со мной навсегда, но ненавязчиво, скрытая за стеной. Я поджимаю губы и в последний раз смотрю на отражение. Худой, перекошенный мальчишка, одно плечо выше другого. Рубаха топорщится из-за горба. Губы кривятся в лягушачьей усмешке. Тонкая бледная кожа с сетью вен Руки не руки, тоненькие веточки. Жизнь держится в этом теле только чудом. Чудом, что сотворил для меня побратим. А нить всё продолжала тянуться, тащила за собой неуловимые образы. Мелькнёт что-то, и не вспомнишь. Из меня вытаскивали душу. Вот воспоминания и всплыли. Покачивались на поверхности. Верно? «Дыши!» — спокойнее попросил Таши, и я подчинилась. «Дыши!» — потерянно бормочет колдун. «Ну же! Пожалуйста, пожалуйста! Дыши!» Выбора у меня нет. Да ничего, в общем-то, у меня нет. Совсем. Я делаю вдох. Вдох. Тело сводит нестерпимая судорога, но боль уже начинает угасать. Я понимаю, что беспокойства за меня в голосе колдуна нет. Он боялся лишь за исход своего эксперимента. Что ж, пусть так. Выгода здесь есть для нас обоих. Ещё немного. Успокоил Висташа. Мне было без разницы, сколько это будет продолжаться. Я перестала чувствовать тело, остался только назойливый стук сердца между ключиц и тяжесть чужих рук на плечах. Была уверена, они принадлежали Кирино. Но ведь он не мог здесь находиться. Или мог? Цвета гречишного мёда глаза смотрят с хитринкой, Я прерываю чтение и вопросительно гляжу на побратима. Ты решил никогда не пользоваться магией? Невольно касаюсь своего запястья. Кончики пальцев покалывает металлический холодок. Сколько себя помню, эти браслеты были всегда, и потому создать хотя бы маленькое заклинание я не мог. И оказавшись на свободе, Не получилось заставить себя избавиться от них. Наверное, боялся. Я не хочу становиться похожим на него. Цвета. Какого цвета глаза Висташи? Я ведь помнила. Мне они показались красивыми. Ещё секунду назад передо мной сидел кто-то очень на него похожий. Нет, не... все-таки совсем другой. Или этот образ смазался. Не могу вспомнить. Не могу. Жаль. Побратим важна, словно журавль вышагивает по парапету набережной, раскинув руки-крылья. Солнце поднимается над заливом, светит точно в левый глаз, и я щурюсь. На лицо само собой выползает улыбка. Подумать только, а ведь всего несколько лет назад нас выкинуло в алите без гроша в кармане. А теперь я нахожусь на побегушках у проклятого колдуна Апобратим. Апобратим, кажется, начал становиться сильнее меня. Шаг за шагом, постепенно его дар раскрывается. Нить потянулась, заплесала от напряжения, даже издала голкую и протяжную ноту. Я моргнула, выныривая из воспоминания о чём? Море там точно было, а что ещё? Отпускай, насмешливо произнёс Саша. Эти воспоминания не твои. Не цепляйся за них, ладно? Не цепляться. «А как?» «Ты обдурил Лигу!» Радостно смеётся по братим, пиная ногой тушу аж вчера. Неповоротливый демон для юркой тени вряд ли бы стал достойным противником, но всё же чувствую потаённый страх и мысль, что без меня он бы не справился. «Мы обдурили Лигу!» Состроив надменное лицо, поправляю я. не цепляться, повторила себе, закусив губу. Дать всему этому просто течь через меня. Верно. Я как русло реки. Ворота. Дверь. Да, вот оно. Маленькое дверца, раскрытая Настиш, потому что всё это не моё. Зави меня к рей. Коротко бросаю и отворачиваюсь от колдуна. А как же то имя, что я тебе дал? обиженно спрашивает. Не нравится, да? Оно уродливое. Под стать тебе. Спиной чувствую ехидный оскал. Зачем я вообще пошёл у него на поводу? О главе возник образ ко леса. Оборот второй-третий будто прялка, и нить наматывалась, дрожала. Тиканье забивается в уши. Не сразу замечаю, что челюсть сжата до того сильно, что ещё немного и начнут крошиться зубы. Зато точно не откушу себе язык. — Я победил! — ликует по-братим. Тонкая теневая стрела вонзилась между третьим и... и четвёртым рёбрами. В этом поединке, пусть и дружеском, каждый выложился на полную. И если бы я попробовал воспользоваться заклинанием щита вместо исцеления, был бы мёртв. А так сердце продолжает стучать. Рвано, сбивчиво. Но вот заклинание побратимо, теряя это чертание, и я могу залечить рану окончательно. победил. Варчливо соглашаюсь я, чувствуя облегчение. Если со мной что-то случится, он сможет постоять за себя. Голос Висташи ускользал. Я перестала слышать его два или три удара сердца назад. Силы таяли, начало клонить в сон. Ребёнок в колыбели выглядит жалким подобием человека. Огромная голова со светлым ещё пушком, пухленькие ручки и ножки, коротенькие пальцы. Но внимание привлекают глаза. Чёрные, словно космическая бездна, как у колдуна. Она точно его дочь. — А ты не думаешь? — смеётся по-братим, становясь по правое плечо. что можно найти кого-нибудь на замену тебе Вряд ли, ты один такой особенный Не думаю. Я вообще думать не умею. Отшучиваюсь я и опускаю руку в колыбель. Маленькие пальцы оказываются на удивление цепкими. Свою кровь Колдун в жертву приносить не будет, уж поверь мне. Так что остаётся только оставалось только рухнуть с головой в бурю из осколков. Хотелось схватить нить, не дать Таше вытянуть из меня что-то столь важное. Откуда-то знала, оставь я при себе всё это, найти ответы на вопросы не составило бы труда, но вместе с тем понимала, лучше отпустить. Оно и правда было не моим, и потому не получалось представить, как следовало бы Чужие воспоминания не оставляли следов, проходили мимо. Если оставлю, перестану быть собой. Я вас никогда не прощу. Смотрю прямо в чёрные глаза колдуна. Никогда, Грасэ. Ты наконец-то обратился ко мне по имени. Улыбается он радостной, по-детски светлой улыбкой. Что за идиот? А делаю я всё это не ради чего-то прощения, Иксарж. Я знал, что меня будут ненавидеть, и был готов к этому. Что за идиот. С высоким надрывным звуком нить лопнула. Я упала, чувствую себя выброшенной на берег рыбой. А как иначе? Если воздух, прорывающийся внутрь, казался нестерпимо горячим и удушающим, Создавалось ощущение, словно вдоль позвоночника всё это время была глубокая рана, края которой стягивала та самая нить, что оборвалась. И вот без неё я будто потеряла опору, осталась с вывернутыми наружу лёгкими. Было страшно подняться, пошевелиться хоть как-то. Вдруг сделаю что-то не то и испорчу ритуал. Может, мне и падать не следовало. Запах жжёных волос вернул меня в настоящее окончательно. Переплетённая коса вспыхнула и сгорела за долю мгновения. Пламя явно было магическим. Вода сделалась мутной, бронза потемнела и покрылась окисью, а кончик костяной иглы ровно обуглился. Вот и все следы ритуала. Держи взяла протянутое таше зеркало свечи давно потухли серый свет раннего утра заглядывал в небольшое чердачное окошко но несмотря на сумрак я без труда смогла разглядеть своё отражение и когда увидела одинаковые чёрные глаза совсем успокоилась я чуть сощурилась и оглядела комнату и веста с магическим зрением Моя радужка оказалась совсем не светилась при использовании магии. А метр то ли пользовался амулетом, то ли знал какое-то хитрое заклинание, чтобы некоторые любопытные особы не разглядывали его настроение через ауру. Цветные пятна вокруг таши были, вот только разобрать ничего не получилось. Они перекручивались и истончались до полупрозрачных лент. которые сходились в тёмном сгустке на груди, но два пятна в форме рогов всё ещё венчали голову. Значит, дар никакими амулетами не скрыть. А знал ли об этом Арда? Аккуратнее, усмехнулся Мэтр. Не торопи события. Невольно коснулась затылка. Там, куда вонзалась раскалённая спица боли по ощущению должна быть дыра размером с кулак. И, конечно же, ничего такого не было. Сейчас навалится слабость, так что лучше тебе остаться здесь. Сама доползёшь или помочь? Издёвки в вопросе не звучало, только беспокойство. Я боялся, что неправильно рассчитал твои силы. Честно признался Таша. Так и не дождавшись внятного ответа, я чувствовала себя раздавленным дождевым червяком, ворочать языком было совсем не в моготу. Он взял меня на руки и донёс до кровати в углу. В первый мой визит её здесь не было. Наверное, поставили для Ио. Сомневаюсь, что старушке приятно спать на полу. Мысли мелькали, сменяя друг друга и были короткими и рваными. глянула на медную джазову вспомнила, как отец варил матушке кофе опустила взгляд на ковры заметила, что одного не доставало того самого, на который меня вывернуло и его узор сразу всплыл в памяти таша укутал в одеяло, поправил подушку и сел в ногах при виде умиляющегося метра меня пробрал озноб И в горло подступил склизкий комок страха. Я перед ним словно мышь, а он, готовящийся к прыжку сытый кот, который вместо того, чтобы сразу съесть, будет долго играться с добычей. Из чего вдруг такие радостные мысли возникли? Я бегу по ступеням, извивающимся в зарослях лестницы. Светлый камень горит от яркого солнца, и глазам больно смотреть под ноги. Дорога делает поворот, и я вижу залив, порт, укрытый снегом город. А здесь зелень. Значит, это остров Бурь. Беседка из белого мрамора обвита плющом и окружена небольшим прудом с разноцветными карпами. Место выглядит тихим и спокойным. меня уже ждут. На изогнутом мосту замер мужчина, и от его внимательного изучающего взгляда становится немного не по себе. Ильдистые глаза светятся изнутри пронзительным цианом. Чёрные волосы взъерошены ветром, тонкая улыбка едва вырисовывается на губах, а одежда, кажется, он сбежал прямиком с бала или другого важного мероприятия. Богатый чёрный камзол расшитый золотом и тёмным жемчугом по манжетам, плечам, вороту и спине. Кольца на руках в форме змеи с изумрудами вместо глаз, а ещё перстень с синим камнем на большом пальце и одно простое на второй фаланге указательного — все из серебра. «Или это белое золото?» Смотрю на себя вниз, на босые ступни. Я. Именно я, а не какой-то там магистр Кирей или Кирино, потому что он стоит сейчас передо мной. Не уверена, но есть ли сложить всё, что выяснилось. И одетая в ту самую красную ночнушку. От прохладного шёлка кожа покрывается мурашками, и мне уже совсем неуютно. Что за вздор? бормочет мужчина. Но точно Кирино. Интонации один в один. И голос такой же, каким я слышала его в голове. Обнимаю себя за плечи и делаю шаг вперёд. Разговаривать с расстояния неправильно. Да и хочется разглядеть получше это ехидное лицо, чтобы увидев в реальности сбежать подальше. Ты всё равно забудешь. он читает мысли. Впрочем, неважно. Часть его души была во мне и какое-то время связывала нас. Может быть, он видел мои воспоминания. И очень хотелось надеяться, что даже те, которые у меня не получалось извлечь на оружу, вроде того, как выглядел отец. Теперь веришь, что не демон? Ехидно интересуется он. киваю. Не демон, но сильный маг, способный подчинять демонов. А демонология была одним из редких даров. Значит, титул магистра Кирино носил по праву. На самом деле нет. Ни в каких экзаменах и аттестациях я не участвовал. Из чего вдруг он такой разговорчивый? Может, из-за того, что я всё равно забуду этот разговор? Вы знаете моего отца. Кидаю вопрос вслепую, не надеясь на честный ответ. Хотя скорее хочется верить, что мой отец всего лишь купец, или хотя бы обычный маг. И сейчас Кирино скажет, что я ошибаюсь, что мне прямая дорога обратно в штольни. Сам ведь говорил: что я не особенная. Знаю, кивает он и ехидно скалится. Не удивлюсь, если он и продал тебя тем владеющим. Жаль, но ты забудешь и об этом, когда проснешься. Ну что ж, можно было и не ждать другого ответа. Он знает отца. А в остальное я имею полное право не верить. Мало ли Захотелось поиздеваться или напугать. А скал вон поистине демоническим выглядит, несмотря на внешний лоск и обворожительный вид. Хотя если он так улыбался на балу, с которого сбежал в этом наряде, то вряд ли даже одна дама снизошла до него. А надо ли ему вообще, чтобы до него кто-то снисходил? Будто отголосок в затылок впивается тоненькая игла, Голова кружится, и чтобы не упасть, я хватаюсь рукой за низкие перила мостика. Кажется, я видела вас в Кипенном. Я был там, стирая осколки рено. И это я тоже забуду. Забудешь, пожимает плечами он и добавляет. Может быть. Будь моя воля, я бы всю память стёр. Я оставил тебя где-нибудь в порту, чтобы твой папочка побегал в поисках тебя. А разве он меня будет искать, если сам и продал? Кирино делает шаг в мою сторону. Я инстинктивно шарахаюсь от него, переваливаюсь через перила и только благодаря Кирино же не лечу в пруд. Стиснутое запястье ноет и болит, но уж лучше так, чем упасть. А какая там глубина? Тебе здесь не место. Съедят и не подавятся. Лучше бежать подальше, пока колдун не нашёл и не продал кому-то ещё. А где мне тогда место? Просто беги, выдыхает он, наклонившись прямо в ухо, и отпускает руку. удара о воду не чувствую зато понимаю не глубоко и бьюсь головой о каменное дно пытаюсь закричать от боли захлёбываясь начинаю тонуть беги доносится через толщу воды бархатный голос